Архипелаг. Книга третья, страница 190 С этой ночи, с захода ли погреться или с белого котенка, сломился весь наш побег. Что-то мы потеряли. Уверенность, хваткость, способность соображать, дружность решения. Тут перед самым Омском мы стали делать ошибки и клонить в резь. И таким беглецам уже не бежать далеко.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 Столько хитрости проявлять, лезть под проволока и ждать заряда в спину, шесть дней не пить воды, две недели пересекать пустыни и не взять того, что было в руках. Как войти в Омск к небритому? На что поедем из Омска дальше? Лежим день в стогу сена, спать не можем, конечно. С часов в пять утра Жданов говорит: "Пойдем сейчас, осмотримся при свете". Я ни за что. Он до да скоро месяц пройдет. Ты перестраховщик. Вот вылезу, пойду один. Угрожаю, смотри, и на тебя нож. Ну, конечно, я же его не порну. Стих лежит. Вдруг вывелился из тога и пошел. Что делать? Так и спрыгнул, и я пошел за ним. Идем прямо при свете, по дороге вдоль артыша. Сели за стог, обсуждаем. Если кто теперь встретится, его уже нельзя отпускать, чтобы не заложил до темноты. Коля неосторожно выбежал. Пуста дорога, и тут его заметил парень. Пришлось его звать. «Подходи, дружок, закурим с горя». «Какое ж у вас горе?» «Да вот поехали с Шурином-то, в отпуск на лодке-то. Я сам из Омска, а он с Павлодарского судоремонтного, слесарь. Так ночью лодка снялась и ушла. Осталось вот, что на берегу было. А ты кто?» «Я Бакинщик. Нигде наши лодки не видел? Может, камышу?» «Нет». «А где твой пост?» «Да вот», показывает на домик-то. «Так зайдем к тебе».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 Что-то плиту наугад, в основном, что с жильем плохо, с продуктами плохо, с промтоварами плохо, в этом, пожалуй, не ошибешься. Он кривится, возражает, оказывается, партийный-то. Коля варит суп, надо нам наесться впрок, может, до Омска, уж не придется. Томительное время до темноты, ни того, ни другого нельзя отпускать, а если третий придет, но вот оба собираются ехать ставить огни. Предлагаем свою помощь, партийный отказывается, я всего два дня поставлю.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 Ну что, Коля, нарубались? Теперь и оправиться надо с чувством. Выходим в кусты оттуда следим. Наш хозяин берет керосин у пришедшей лодки. Туда же подошел и партийный сосед. О чем-то говорят, но нам не слышно. Уехали. Коля скорее отправляю домой, чтобы не дать бакинщикам. наедине о нас говорить. Сам тихо идут к лодке хозяина, чтобы не греметь цепью. Тужусь и вытаскиваю самый кол. Рассчитываю время. Если старшина Бакенщиков поехала о нас докладывать, ему семь километров до села, значит, минут сорок. Если все двое краснопогонники, им собраться и сюда на машине еще минут пятнадцать. Иду в дом. Сосед все не уходит, разговорами занимает. Очень странно. Значит, брать придется их двоих сразу. Ну что, Коля, пойдем перед сном, помоемся? Договориться надо. Только вышли в тишине слышим топот сапог. Нагибаемся, и на светловатом небе луна еще не взошла, видим. Как мимо кустов цепью бегут люди, окружает окружают домик. Шепчу Коле «К лодке!» Бегу к реке, с обрыва скатываясь, падаю и вот уже у лодки. Счет жизни на секунды, а Коля нет. «Ну куда, куда делся?» И бросить его не могу. Наконец вдоль берега прямо на меня бежит темноте. «Коля, ты!» Пламя и выстрел в упор. Я каскадным прыжком руки вперед прыгаю в лодку. С обрыва автоматные очереди. Кричит «Кончили одного!» Наклоняется «Ранен!» стану вытаскивает в виду хромаю если покалечин меньше будут бить в темноте на заметно выбрасывают в траву два ножа наверху краснопогонники спрашивают фамилию столеров может еще как-нибудь выкручусь. так не хочется называть свою фамилию ведь это конец воли бьют по лесу фамилия столеров затаскивает в избу, раздевает до пояса руки стягивают проводом назад он врезается упирает штыки в живот. Из-под одного сбегает струйка крови. Милиционер, старший лейтенант Саботажников, который меня взял, тыщет ноганом в лицо. Вижу взведенный курок. Фамилия! Но бесполезно сопротивляться. Называю. Где второй? Трясет ноганом, штыки врезаются глубже. Где второй? Радуюсь за Колю и твержу. Были вместе. убить наверное. Пришел опер с голубой окантовочкой. Казах.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 А меня с положили в телегу, двое солдат сели на меня сверху и повезли так и совхоз, километра за два. Тут телефон, по которому лесник, он был в лодке со старшим бакенщик, старшиной Бакинщиков, вызвал по телефону краснопогонников. Потому так быстро и прибыли они, что по телефону, я-то не рассчитал. С этим лесником здесь произошла сценка, о которой рассказывать как будто неприятно. а для пойманного характерное. Мне нужно было оправиться по легкам, и ведь кто-то должен помогать мне при этом, очень интимно помогать, потому что мои руки скручены назад, чтобы автоматчиком не унижаться. Леснику и велели выйти со мной. В темноте отошли немного автоматчиков, и он, ассистируя, попросил у меня прощения за предательство. Должность у меня такая. Я не мог иначе. Я не ответил. Кто это рассудит? Предавали нас из должностями и без должностей.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 Провожу октябрьскую ночь. Утром приходит капитан, свержит меня глазами. Бросает мне китель, остальное моё уже пропили. Негромко я, оглядываясь на дверь, задаёт странный вопрос. — Ты откуда меня знаешь? — Я вас не знаю. — Ну откуда ты знал, что поисками руководит капитан Воробьёв? — Ты знаешь, подлец, в какое положение ты меня поставил? — Он Воробьёв и капитан. Там ночью, когда мы выдавали себя за опергруппу, я назвал капитана Воробьёва. Пощажённый мной работяка всё тщательно донёс. И теперь у капитана неприятности. Если начальник погони связан с беглецом, чему ж удивляться-то, что три недели поймать не могут. Ещё приходит свор офицеров. Кричит на меня, спрашивает, я Воробьёве. Говорю, что случайность. Опять связали руки проволокой, вынули шнурки из ботинок и днём повели по селу.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 В конце села меня толкает в простой голый кузов грузовика с защепистыми старыми досками. Пять автоматчиков садятся у кабины, чтобы не спускать с меня глаз. И вот все километры, которые мы так радовались, все километры, отдалявшие нас от лагеря, мне предстоит теперь отмотать назад. А дорога автомобильной, кружной, их набралось полтысячи. На руки мне надевают наручники. Они затянуты до предела. Руки сзади. И лицо мне защищать нечем. Я лежу не как человек, а как чурка. Да так они нас и наказывают. И дорога испортилась. Дождь, дождь. Машину бросает на ухабах. От каждого толчка меня головой лицом елозит по дну кузова. Царапает. Вгоняет занозы. А руки...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 пилит руки, голова раскалывается от боли, лицо разбито, из-за нозы на всё доски, кожа содрана. К тому же у ТНО гемофилия. На все риски побега он шёл, и одна царапина могла стоить ему жизни. Когда же я перестал бороться? ехали. С кузовом и совестью уже беззвучной, совсем беззвучно бился головой о доски. Один конвоир не выдержал, подложил мне мешок под голову, незаметно ослабил наручники и, наклонясь шепотом, сказал «Ничего, скоро приедем, потерпи. Мы едем полный день и почти всю ночь». Откуда это сказалось в парне? Кем он был воспитан? Наверняка можно сказать, что не Максимом Горьким и не политруком своей роты. Экибастуз, Оцепление! Выходи!» «Не могу встать!»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 Ружье и велосипед надо было быстро продать, вот и деньги. Он же просидел полдня в кустах, близ Иртыша, но опять не выдержал до ночи и поехал тропинками вдоль реки. Очень может быть, что по местному радио уже объявили его приметы в Сибири, с этим не так стесняется, как в европейской части. Подъехал к какому-то домику, вошел. Там была старуха и лет 30 дочь. Еще там было радио. По удивительному совпадению голос пел. Бежал бродяга с Сахалина с звериной узкой тропой. Коля смяг, закапали следы. «Что у тебя за горе?» – спросила женщина. От их счастье Коля совсем откровенно заплакал. Они приступили утешать. Он объяснил, одинок, всеми брошен. «Так женись!» – то ли шутя, то ли серьёзно сказала старуха. «Моя тоже холостая». Коля ещё смягчился. Стал поглядывать на невесту. Та обернула по-деловому. «Деньги на водку есть?»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 «Брось велосипед, отойди!» Отогнал, подошел, спиц ему поломал, шину пропорол ножом, а сам поехал. Вскоре выехал на шоссе, впереди Умск. Так прямо и поехал. Вот и остановка автобуса. На огородах бабы картошку роет. Сзади привязался мотоциклист, в нем трое работяг в телогрейках. Ехал, ехал, вдруг на Колина налетел и шип его коляской. Выскочили из коляски, то навалились на жданка и по голове его пистолетом. Бабы с огорода залопили. «За что вы его? Что он вам сделал?» «Действительно, что он им сделал?» «Но недоступно понимание народа. Кому, кто, что сделал и будет еще делать». По телогрейкам и у всех трех оказалась военная форма. Опергруппа сутки за сутками дежурила при въезде в город. И отвечено было бабам. «Это убийца. Проще всего». И бабы, веря закону, пошли копать свою картошку.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 Время от времени настигали на следствия. Его вели начальник режима Мачеховский и оперуполномоченный лейтенант Вайнштейн. Следствие добивалось, кто помогал нам из заключенных. Кто из больных по уговору с нами. Выключил свет в момент побега. Уж мы им объясняли, что план был другой. А потушка света нам только помешала. Где была у вас явка в Омске? Через какую границу мы собирались бежать дальше? Они допустить не могли, чтобы люди хотели остаться на родине.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 Так что просто теперь на переклишках мы должны будем говорить, конец срока не 73-й, а 75-й. Как будто в 51-м году мы могли ощутить эту разницу. Только один был грозный поворот следствия, когда обещали судить нас, как экономических подрывников. Это невинное слово было опаснее избитых саботажник, бандит, разбойник, вор. Этим словом допускали смертную казнь, введенную за годик перед этим.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 Вершители ГУЛАГа и инструкции ГУЛАГа смотрели, видимо, примиренно. Они понимали их как явление стихийное, как бесхозяйственность, неизбежную в слишком обширном хозяйстве, подобно подюживу скота, утоплению древесины, кирпичному половнику вместо целого. Не так было в особо благах. Выполняя особую волю отца народов, лагеря эти оснастили многократно усиленной охраной и усиленным же вооруженным на уровне современной мототехники.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 Как убийцы ничем не удерживались от новых убийств, всякий раз их десятка лишь чуть обновлялась. Так теперь и политические. Не удерживались больше уголовным кодексом от побега. И людей-то погнали в эти лагеря не тех, рассуждавших, как в свете единственно верной теории оправдать произвол лагерного начальства, а крепких здоровых ребят, проползавших всю войну, у которых пальцы еще не разогнулись как следует после гранат. Георгиты, но Иван Воробьев, Василий Брюхин, их товарищи и многие подобные им. В других лагерях оказались и безоружные, достойные мотопехотной техники нового регулярного конвоя. И хотя побегов в особо лагерях было по числу меньше, чем в ИТЛ, да особлище стояли меньше лет, но эти побеги были жестче, тяще, необратимее, безнадежней и потому славней. Рассказы о них помогают нам разобраться, уж так ли народ наш был терпелив эти годы, уж так ли покорен. Вот несколько. Один был на год раньше побега но и послужил ему образцом. В сентябре 49 из первого отделения степ лага, рудник Джесказган, бежали два каторжаина Григорий Кудла, гряжистый, степенный, рассудительный старик, украинец. Но когда подпекал, нрав был запорожский, боялись его и блатные. Иван Душечкин, тихий белорус, лет 35. На шахте, где они работали, они нашли в старой выработке заделанный шурф, кончавшийся наверху решеткой. Эту решетку они в свои ночные смены расшатывали, а тем временем сносили в шурф сухари, ножи, грелку, украденную из санчасти. В ночь побега, спустясь в шахту, они порознь заявили бригадиру. что они здоровятся, не могут работать и полежат. Ночью под землёй надзирать нет, бригадир вся власть, но гнуть он должен помягче, потому что ему могут найти его с проломленной головой. Беглецы налили воды в грелку, взяли свои запасы и ушли в шур. Выломали решётку и поползли, выход оказался близко от вышек, но за зоной ушли незамеченными. Из с Казгана они взяли по пустыне на северо-восток, днем лежали, шли по ночам. Вода нигде не попадалась им, и через неделю Душечкин уже не хотел вставать. Кудла поднял его надежды, что впереди холмы, там может быть вода. Дотащились, но там в опадинах оказалась грязь, а не вода. И Душечкин сказал, я все равно не пойду. Ты запари меня, а кровь мою выпей. Моралисты. Какое решение правильное? У Кудлы тоже круги перед глазами, ведь Душечкина умрёт. Зачем погибать и Кудле, а если вскоре найдёт воду, как он потом всю жизнь будет вспоминать Душечкина? Кудла решил, ещё пойду вперёд, если до утра вернусь без воды, освобожу его от мух, не погибать двоим. Кудла поддался к сопке. Поплелся, увидел расщелину и, как в самых невероятных романах, воду в ней. куда скатился и в припадку пил-пил. Только уж утром рассмотрел в ней головастиков, и водоросли. С полной грелкой он вернулся к Душечкину. Я тебе воду принес. Воду. Душечкин не верил. Пил и не верил. За эти часы ему уже виделось, что он пил ее. Дотащили за той расщелины и остались там пить. После питья подступил голод. Но в следующую ночь... Они перевалили через какой-то хребет и спустились в обитованную долину. Река, трава, кусты, лошади, жизнь. Сенатой Кудлав подрался к лошадям и одного из них убил. Они пили ей кровь прямо из ран. Сторонники мира, вы в тот год шумно заседали в Вене или Стокгольме, а коктейли пили через соломинки. Вам не приходило в голову, что соотечественники стихослагатели Тихонова и журналист Оренбурга высасывает трупы лошадей. Они не объясняли вам, что по-советски так понимается мир. Мясо лошадей они пекли на кострах, ели долго и шли. А Мангельды и Натургая обошли вокруг, но на большой дороге казахи с попутного грузовика требовали у них документы, угрожали сдать милицию. Дальше они часто встречали ручейки и озера. Ещё куда поймал и зарезал барана. Уже месяц они были в побеге, кончался октябрь, становилось холодно. В первом леске они нашли землянку и зажили в ней, не решались уходить из богатого края. В этой остановке их, в этом, что родные места не звали их, не обещали жизни более спокойной. Была обреченность, ненаправленность их побега. Ночами они делали набеги на соседнее село, то стащили там котел, то сломав замок на чулане, муку, соль, топор, посуду. Беглец, как и партизан, среди общей мирной жизни неизбежно скоро становится вором. А еще раз они увели села корову и забили ее в лесу. Но тут выпал снег, и чтобы не оставлять следов, они должны были сидеть в землянке невылазно. Едва только кудла вышел за хворостом, его увидел лесник и сразу стал стрелять. «Это вы, воры! Вы корову украли!» Около землянки нашлись следы крови. Их повели в село, посадили под замок». Народ кричал убить их тоже же без жалости, но следователь из района приехал с карточкой всесоюзного розыска и объявил селянам, молодцы, вы не воров поймали, а крупных политических бандитов. И все обернулось. Никто больше не кричал. Хозяин корова оказалось, что это чечен. Принес арестованным хлеба, баранины и еще даже денег, собранных чеченами. Эх, говорит он, да ты бы пришел, сказал, кто ты, да я б тебе сам все дал. В этом можно не сомневаться, это по-чеченски. И кудла заплакал. После ожесточения стольких лет сердце не выдерживает сочувствие Арестованных отвезли в Кустанай, там на дорожном КПЗ не только отобрали для себя всю шеченскую передачу, но вообще не кормили. И Корнячук не рассказал вам об этом на Конгрессе мира. Перед отправкой на Кустанайской перроне их поставили на колени, руки были закованы назад на наручниках. Так и держали на виду у всех. Если бы это было на перроне Москвы, Ленинграда, Киева, любого благополучного города. Мимо этого колено преклоненного скованного седого старика... как будто с картины Репина. Все бы шли, не замечая не оборачиваясь, и сотрудники литературных издательств, и передовые кинережиссеры, и лекторы гуманизма, и армейские офицеры, уж не говорю о профсоюзных и партийных работниках, и все рядовые, ничем не выдающиеся, никаких постов не занимающие граждане, тоже старались бы пройти, не замечая, чтобы конвой не спросил и не записал их фамилии. Потому что у тебя ведь московская прописка. В Москве магазины хорошие, рисковать нельзя. Еще можно понять 1949 год, но разве в 1965 можно было иначе? Или разве наши молодые и развитые остановились бы ступиться перед конвоем за седого старика в наручниках и на коленях? Но в Кустанайсе мало что было терять. Все там были или заклятые, или подпорченные, или ссыльные. Они стали стягивать около арестованных, бросать им махорку, папирос и хлеб. Кисти худлы были закованы за спиною, и он нагнулся откусить хлеба из земли, но конвоер ногой выбил хлебу из его рта. Кудла перекатился, снова подполз откусить конвоер отбил хлеб дальше. Вы передовые кинорежиссеры, снимающие безопасных стариков и старик. Может быть вы запомните кадр и с этим стариком. Народ стал подступать и шуметь «Отпустите их! Отпустите!» Пришел наряд милиции Наряд был сильнее, чем народ и разогнал его Подошел поезд Беглецов погрузили для кенгирской тюрьмы Казахстанские побеги однообразны Как сама та степь Но в этом однообразии Может быть легче понимается главное Тоже шахты, тоже из -за Казгана Но в 1951 году Старым шурфом Трое вышли на поверхность Ночью и три ночи шли Уже достаточно, проняла их жажда. И увидев несколько казахских юрт, двое предложили зайти напиться казахам, а третий, Степан, отказался наблюдал с холма. Он видел, как товарищи его в юрту вошли, а оттуда уже бежали преследуемые многими казахами и взяты тут же. Степан, щуплый, невысокий, ушел лощинами продолжал побег в одиночестве, ничего с собой не имея, кроме ножа. Он старался идти на северо-запад. но всегда отклонялся, минуя людей, предпочитая зверей. Он вырезал себе палку, охотился на сусликов и тушканчиков, металл в них издали, когда они на задних лапках свистят у норок. И так убивал. Крови их старался высасывать, а самих жарил на костре из сухого караганника. Но костер его и выдал. Раз увидел Степан, что к нему скачет всадник с большим рыжим малахаем, он никогда успел прикрыть свой шашлык, караганником, чтобы казах не понял, какого разбора тут еда. Казах подъехал, спросил, кто такой и откуда. Степан объяснил, что работал на Марганцевом руднике в Жездах. Там работали и вольные. А идет совхоз Дежинаева километров полтораста отсюда. Казах спросил, как называется тот совхоз. Степан выбрал самое вероятное, имени Сталина. Сын степей. Искакал бы ты своей дорогой. Чем помешал тебе этот бедняга? Нет. Казах грозно сказал, твой... На Турма сидел? Иди со мной. Степан выгорлся и пошел своей дорогой. Казах ехал рядом, приказывал идти за ним, потом отскакивал, махал, звал своих. Но степь была пустына. Сын степей. Ну и покинул бы ты его, ну ты видишь, что с голой палкой он идет по степи, на сотни верст, без еды. Ведь он и так погибает. Погибнет. Или тебе нужен килограмм чаю? За эту неделю, живя наравне со дверями, Степан уже привык к шорохам и свистам пустыни. Вдруг он учуял в воздухе новый свист и не сообразил, а нутром животного ощутил опасность, отпрыгнул в сторону. Это спасло его. Оказалось, казах забросил аркан, но Степан увернулся из кольца. Охота на двуногого, человек или килограмм чаю. Казах с ругательством выбрал назад Аркан. Степан пошел дальше, соображая и стараясь теперь не упускать казаха из вида. тот подъехал ближе, приготовил аркан и снова метнул и снова Степан рванулся к нему и ударил палкой по голове и сбил с лошади сил то у него было чуть, но тут шло на смерть. «Получай, Колым-бабай!» Не давая взнику, стал его бить Степан со всей злостью, как животное рвет клыками другое. Но, увидя кровь, остановился. Взял у казаха и аркан, и кнут, и забрался на лошадь. А на лошади была еще котомка с продуктами. Побег его длился еще долго, еще недели-две. Но строго везде избегал Степан главных врагов людей, соотечественников. Уже он расстался и с лошади, и переплыл какую-то реку, А плавать-то он не умел. И делал плод из тростника, чего тоже, конечно, не умел. И охотился из какого-то крупного зверя, вроде медведя, уходил в темноту. И однажды так был измучен жаждой, голодом, усталостью, желанием горячего, что решился зайти в одинокую юрт и попросить чего-нибудь. Перед юртой был дворик с саманным забором, и слишком поздно, уже подходя к забору, Степан увидел там двух оседланных лошадей и выходящего на встречу молодого казаха в гимнастерке с орденами в галифе. Бежать было упущено. Степан понял, что погиб, а казах этот выходил до ветру. Он был сильно пьян и обрадовался Степану, как бы не замечая его изодор, он уже не человеческого вида. «Заходи, заходи, гость будешь!» В юрте сидел старик-отец и еще такой же молодой казах с орденами. Их было два брата, бывших фронтовика, сейчас каких-то крупных людей в Алма-Ате, приехавших почтить отца. Из колхоза они взяли две лошади и на них прискакали в юрту. Эти ребята отпробовали войну и потому были людьми. А еще они были пьяны. И пьяная благодушие распирало их. То самое благодушие, которое брался искоренить, да так до конца и не искоренил великий Сталин. И для них радость была, что к пиру прибавился человек еще один. Хоть и простой рабочий, с рудника, идущий в Орск, где жена вот-вот должна рожать. Они не спрашивали у него документов, а поели, кормили и уложили спать. Вот и такое бывает. Всегда ли пьянство враг человека? А когда открывает в нем лучшее? Степан проснулся прежде хозяева, опасая все же ловушки вышел. Нет, обе лошади стояли как стояли, и на одной из них он мог бы сейчас ускакать. Но и он не мог обидеть хороших людей. И ушел пешком. Еще несколько дней он шел, уже стали встречаться автомашины. От них он всякий раз успевал убежать в сторону. И вот дошел до железной дороги, и пройдя вдоль нее той же ночью, подошел к станции Орск. Оставалось сесть на поезд. Он победил. Он совершил чудо с самодельным ножом и палкой, пересек обширную пустыню в одиночку и вот был у цели. Но при свете фонарей он увидел, что при стационных путям расхаживают солдаты. Тогда он пошел пешком вдоль железной дороги по проселочной. Он не стал прятаться и утром, ведь он был уже в России, на родине. Навстречу пулила машина. И первый раз Степан не побежал от нее. Из этой первой родной машины выпрыгнул родной милиционер. Кто такой? Покажи документы. Степан объяснил. Тракторист идет, ищет работы. Тут случился председатель колхоза. Оставь его, мне трактористы, его нужны. У кого в деревне документы? День ездили, торговались, выпивали и закусывали. Но перед сумерками Степан не выдержал и побежал к лесу, до которого было метров 200. Милиционер же спроворился. Выстрел второй. Пришлось остановиться, связали. Вероятно, след ее был потерян и считали погибшим. И солдаты в Орске поджидали совсем не его, потому что милиционер был к тому, чтобы отпустить. А в районном МВД перед ним поначалу очень рассыпались. Давали чай с бутербродами, курить, казбег Допрашивал ее сам начальник. Черт их знает, этих шпионов. Завтра в Москву повезут, еще пожалуются. А только на вы. Где же ваш радиопередатчик? Вы... Какой разведкой сюда заброшено-то? Разведкой удивился Степан. Я в геологоразведке не работал, я больше на шахтах. Но побег этот кончился хуже, чем бутербродами и хуже даже, чем поимкам тела. По возвращению в лагерь его били долго и беспощадно. И всем измученный и надломленный Степан упал ниже прежнего своего состояния. Он дал подписку кингирскому оперу Беляеву помогать выявлять беглецов. Он стал как утка-манок. Весь этот побег он в кенгирской тюрьме подробно рассказывал одному другому сокамернику, ожидая отзыва. И если отзыв был, проявлялся порыв повторить. Степан докладывал куму. Те черты жестокости, которые проступают в каждом трудном побеге, густо набухали в бестолковом и кровавом побеге, тоже из Джесказгана, тоже летом 51 года. Шесть беглецов, начиная ночной побег из шахты, убили седьмого, которого они считали стукачом Затем через шорф они поднялись в степь. Эти шестеро заключенных были у людей очень разной масти, так что сразу же не захотели вместе идти. Это было бы правильно, если бы был умный план. Но один из них пошел сразу в поселок Вольных тоже же около лагеря и постучался в окно своей знакомки. Он не прятаться, думал у нее, не пережидать под полом,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 Какой бывает тщательный далекий расчет, но вот в роковую минуту погаснет свет на зоне и срывается взять грузовик. А другой побег значит порывом, но обстоятельства складываются как подогнанные. Летом 1948 года, все в том же Десказганском первом отделении, тогда это еще не было особо как-то утром отряжен был самосвал.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 Нагрузили и сел в кабину, два солдата-автоматчика сели в переднюю часть кузова спинами к кабине, и автомату уставив на Зеков, сидевших на песке в задней части кузова. Едва выехали из карьера, они по знаку одновременно бросили в глазах конвоирам песок и бросили сами на них. Автоматы отняли и через окно кабины прикладом оглушили Фрейтера. Машина стала, шофер был еле живо от страха. Ему сказали: не бойся, не тронем, ты же не пёс.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 Тозе умоляют не расстреливать. Отвели их степь в степь, бельё связали, взяли документы, деньги, костюмы покупили, покатили на победе. А солдаты раздеты утром, лишь к вечеру дошли до ближайшей шахты. Оттуда им свышки, не подходи. Да мы свои. Какие свои в одном исподнем? У победы бак оказался Не полон. Проехали километров двести, все, и канистра вся. Уже темнело, увидели падшихся лошадей и удачно схватили из уздечек. Сели охлябью, погнали. Но шофер упал с лошади и повредил ногу. Предлагали ему сесть на лошадь вторым, но он казался. «Не бойтесь, ребята, вас не заложу». Дали ему денег, шоферские права с победы и поскакали. Видел их этот шофер последний, а с той поры никто. И в лагерь свой их никогда не привозили».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 Но из публики его признал кто-то из Жесказганского надзора. И тут же за кулисами он был взят. И теперь приварили ему 25 лет по 58 статье. Вернули в Жесказган. Особую группу побегов составляют те, кто начинается не с рывка и отчаяния, а с технического расчета и золотых рук. В Кингире был задуман знаменитый побег в железнодорожном вагоне. На один из объектов постоянно подавали под разгрузку товарняк с цементом, со сбестом. В зоне его разгружали, а он уходил пустым. И пятеро зеков готовили побег такой: сделали ложную внутреннюю торцевую стенку товарного пульмановского вагона, да еще складную на шарниры, как ширму, так что когда тащили ее к вагону, она выглядела не более, как широкая сходня, удобная под тачки. План был: пока разгружается вагон, хозяева ему зеки Втащить заготовки в вагон, там развернуть, защёлками заскрепить в твёрдую стенку. Всем потерим, стать спинами к стене и веревочными тягами поднять и поставить стену. Весь вагон возбедствует пыли, и они в том же. Разница глубины в не увидишь на глазок. Но есть сложность в расчёте времени. Надо освободить товарняк к отъезду.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 Узбек рассказывал мне об этом побеге, напротив, как об удачно совершенном, из нехоти восхищаясь. Ту же идею, но в одиночном побеге применил летчик-курсант Батанов. На экибастузском доке изготавливались дверные коробки и отвозились на строительство объекты. Но на доке работа шла круглосуточно, и конвой с вышек не уходил никогда. А на участок конвой был только днем. С помощью друзей ботанов был зашит досками в раме, погружен на машину и разгружен на строй участки. На доке запутались счет между сменами, и в тот вечер его не хватились, а на строй участке он освободился из коробки, вылез и пошел. Однако той же ночью был схвачен по дороге к Павлодару. Этот его побег был годом позже того побега на машине, когда им пробили баллон». В экибастузе от побегов, состоявшихся и сорвавшихся при начале, от тех событий, которыми уже припекала земля зоны, и по оперативным глубокомысленным отметкам, и от отказчиков, и от других всяких непокорных, пухло и пухло бригада усиленного режима. Ее не вмещали уже два каменных крыла, тюрьмы и не вмещала режимка, барак номер два штабного Завели еще одну режимку, барак номер восемь, особо для бендеровцев. От каждого нового побега и от каждого бунтарского события. Режим во всех трёх режимках всё устражался. К истории блатного мира заметим. Суки в экипостусском буре. с сволочи. Пора кончать с побегами. Из-за ваших побегов режимом задушат. За такие дела в бытовом лагере морду бьют. То есть говорили то, что требовалось начальству. Летом 51 первого года режимка Барак-8 задумала бежать. Вся целиком. Она была от зоны метров 30 и решила вести подкоп. Но все это было слишком на языках. Обсуждалось с хлопцами почти открыто среди своих. Они считали, что Бендеровис не может быть стукачем. А стукачи были. И прокопали они всего несколько погонных метров, как были проданы. Вожди режимки Барака-2 были очень раздосадованы всей этой шумливой затеей. Не потому, что боялись репрессий, как суки. А потому что сами были в такие же 30 метрах от зоны. И сами еще раньше барака 8 задумали о начале подкоп высокого класса. Теперь они боялись, что если одинаковая мысль пришла обеим режимкам, то это может понять и проверить псарня. На больше напуганные побегами на автомашинах. Хозяева экибастуза положили свою главную цель в том, чтобы все объекты в жилую зону.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 Рассматривая свой известковый завод как возможность побыть на солнышке и подышать, режимка никогда не рвалась лопатить вредоносную известь. А когда в конце августа 51 -го года там случилось и убийство, блатной Аспанов ломом убил Аникина, беглеца, перешедшего проволоку по наметанному сугробу в Пургу, но через сутки пойманного, зато и в режимке. О нем же написано... Вообще отказался от таких рабочих. И весь сентябрь режимку никуда не выводили. Она жила, по сути, на чисто тюремном режиме. Так было много убежденных там беглецов. И летом стало сколачиваться орешек корешку Надежная группа на побег из 12 человек. Магомед Гаджиев, Вож, экибастузских мусульман. Василий Кустарников, Василий Брюхин, Валентина Рыжкова. мутььянах офицер полях любитель подкопов и другие все там были равны но степан коновалов кубанский казах был все же главным они замкнулись клятвой кто проговорится хоть душе тому хана должен кончить с собой или заколе другие к этому времени кибастузская жена уже обнесла четырехметровым сплошным забором за плотом вдоль него шел четырехметровый спаханный предзонник да за забором отмежована была 15-метровая полоса запретки, кончавшейся метровой траншеи. Всю эту полосу обороны решено было проходить подкопом, но таким надежным, чтобы он ни, на что, ни за что не был обнаружен раньше. Первое же обследование показало, что низок фундамент, подпольное пространство всего барака так невелико, что некуда будет складывать выкопанную землю. Кажется непреодолимо. Значит, не бежать? И кто-то предложил, чердак зато просторный, поднимать грудно на чердак. Это казалось немыслимым. Многие десятки кубометров земли через просматриваемое, проветриваемое жилое пространство барака незаметно поднять на чердак, поднимать каждый день, каждый час и еще не просыпать ни щепотки, не оставлять же следа. Но когда придумали, как это сделать, ликовали, и побег был решен окончательно. Решение пришло вместе с выбором секции, то есть комнаты. Этот финский барак был рассчитан на вольных, смонтирован в лагерной зоне по ошибке. Другого такого во всем лагере не было. Там были маленькие комнаты, в которых не 7 вагонов втискивались, как везде, а 3. То есть на 12 человек. Такую секцию, где уже жило несколько из их дюжины, они облюбовали. Разными приемами, дарововольно, меняясь вытесняя смехом и шутками тех, кто мешал. Ты храпишь, а ты... много перетолкнули чужих другие секции, а своих стянули. Чем больше отделяли режимку от зоны, тем больше режимных наказывали и давили. Тем больше становилось их нравственное значение в лагере. Заказ режимки был для лагеря. Первый закон. И теперь, что нужно было техническое, заказывали где-то на объектах, делалось с риском, проносилось через лагерный шмон, а со вторым риском передавалось в режимку – в баланде, при хлебе или при лекарствах. Раньше всего было заказаны и получено ножи, тащильные камни. Потом гвозди, шурупы, замазка, цемент, побелка, электрошнур, ролики. Ножами аккуратно перепилили шпунты трёх половых досок. Сняли один плинтус, прижимающий их, вынули гвозди у торсов этих досок близ стены и гвозди, пришивающие их к лаге на середине комнаты. Освободившиеся три доски сшили в один щит, снизу поперечной планкой, а главный гвоздь в эту планку вбит был сверху вниз. Его широкая шляпка обмазывалась замазкой цвета пола и припудрилась пылью. Щит входил замазкой цвета пола. входил в пол очень плотно, ухватить его было нечем, и ни разу его не поддевали через щели топором. Поднимался щит так, снимался плинтус, накидывалась проволока на малый зазор вокруг широкой гвоздевой шляпки, и за нее тянули. При каждой смене землекопов заново снимали и ставили плинтус. Каждый день мыли пол. Мочили доски водой, чтобы они разбухали и не имели просветов, щелях. Эта задача входа была одной из главных задач. Вообще подкомная секция всегда содержалась особенно чисто в образцовом порядке. Никто не лежал в ботинках на вагонке, никто не курил, предметы не были разбросаны, в тумбочке не было крошек. Всякий проверяющий меньше всего задерживался здесь культурно и шел дальше. Вторая была задача подъемника с земли на чердак. В подкопной секции, как и в каждой, была печь. Между ней и стеной оставалось тесное пространство, туда еле втискивался человек. Догадка была в том, что это пространство надо заделать, переделать его из жилого пространства в подкопное. В одной из пустых секций разобрали до чисто, без остатка одну вагонку. Этими досками забрали проем, ту же следом обили их дранкой, заштукатурили и под цвет печки побелили. Могла ли служба режима помнить, в какой из двадцати комнатёнок барака печь сливается со стеной, а в каком немного отступает? Да и прохлопали исчезновение одной вагонки. Только мокрую штукатурку в первый день-два мог бы надзор заметить, но для этого надо было обойти печь и переклониться за вагонку, а ведь секция это образцовая. Но, если бы и попались, это ещё не был бы провал подкопа. Это была только работа для украшения секции, постоянно пылящийся проём безобразил ей. Лишь когда штукатурка и побелка высохли, прорезаны были ножами пол и потолок. Закрытого теперь проема. Там поставлена была стремянка, сколоченная все из той же раскуроченной вагонки. И так низкий подпол соединился с хоромами чердака. Это была шахта, закрытая от взгляда в надзоры. И первая шахта за много лет, в которой этим молодым сильным мужчинам хотелось работать до жара. Возможно ли в лагере работа, которая сливается с мечтой, которая затягивает всю твою душу, отнимает сон? Да. Только это одна работа на побег следующая задача была копать копать ножами и их точить это ясно но здесь много еще других задач тут и маркштейдерский расчет инженер Мутянов, углубиться до безопасности но не менее чем надо вести линию кратчайшим путем определить наилучшие сочетание тоннеля всегда знать где находишься и верно назначить место выхода тут организация смены копать как можно больше часов в сутки, но не слишком часто сменяясь, и всегда без укоризина, полным составом встречая утреннюю и вечернюю проверки. Тут и рабочая одежда, и умывание, нельзя же вымазанному в глине подниматься наверх. Тут и освещение, как же вести в тоннель 60 м в темноте. Потянули провода в подпол и в тоннель, еще сумею подключить незаметно. Тут и сигнализация. как вызвать землекопов из далекого глухого тоннеля, если в барак внезапно идут, или как они могут безопасно дать знать, что им немедленно надо выйти. Но в строгости режима была и его слабость. Надзиратели не могли подкрасться и попасть в барак незаметно. Они должны были всегда одной и той же дорогой идти между колющих сплетений к отпирать замок на ней, потом идти к бараку и отпирать замок на нем». Громыхать, болтом, все это легко было наблюдать из окна, правда не из подкопной сексы, а из пустующей кабинки у входа. И только тогда приходилось держать там наблюдателя. Сигналы в забой давались светом: в два раза мигнет, внимание, готовься к выходу, замигает часто — атас, тревога, выскакивай живо. Спускаясь под пол, раздевались до гола, все снятое клали под подушку, под матрас. После люка пролезали узкую щель, за которой и не предположить было расширенной камеры, где постоянно горела лампочка и лежали рабочие куртки и брюки. Четверо же других грязных и голых смена вылезали наверх и тщательно мылись. Глина шариками затвердевала на волосах тела. Ее нужно было размачивать или срывать вместе с волосами. Все эти работы уже велись, когда раскрыт был беспечный подкоп режимки Барака 8. Легко понять не просто досаду, но оскорбление творцов за свой замысел. Однако обошлось благополучно. В начале сентября после почти годичного сидения в тюрьме были переведены, возвращены в эту же режимку Тено и Жданок. Едва отдышавшись тут, Тено стал проявлять беспокойство. Нас же было готовить побег. Но никто в режимке, самые убежденные отчаянные беглецы, не отзывались на его укоры, что проходит лучшее время побегов, что нельзя же без дела сидеть. У подкопников было три смены по четыре человека, и никто тринадцатый им не был нужен. Тогда Тыно прямо предложил им подкоп, но они отвечали, что уже думали, но фундамент слишком низкий. Это, конечно, было бессердечно, смотреть в пытливое лицо проверенного беглеца и вяло качать головами, все равно что умные тренированные собаки запрещать вынюхивать дичь. Однако ты, но слишком хорошо знал этих ребят, чтобы поверить в их повальное равнодушие. все они не могли так дружно испортиться. И он ждан лгом установили за ними ревнивые, И знающее суть наблюдения, такое, на которое надзиратели не были способны. Он заметил, что часто ходят ребята курить, все в одну и ту же кабинку у входа, и всегда по одному, нет чтобы компания. Что днем двери их секции бывает на крючке, постучишь, открывают не сразу, а всегда несколько человек крепко спят, будто ночи им мало. То Васька Брюхин выходит из парашны, мокрый, что с тобой, да помыться решил. Роет, явно роет, но где? Почему молчат? Тено шел к одному другому и прикупал их. Неосторожно, ребята, ройте неосторожно. Хорошо, замечаю я, а если бы стукач? Наконец-то они устроили толковище и решили принять Тено с достойной четверкой. Ему они предложили обследовать комнату, найти следы. Тено облазил, обнюхал каждую половицу и стенки, и не нашел. К своему восхищению, восхищению всех ребят, дрожа от радости, полез он под пол работать на себя. Подпольная смена распределялась так. Один лежа долбил землю в забое, другой, скорчащий за ним, набивал отрытую землю в специально сшитые небольшие парусиновые мешки. Третий ползком же таскал мешки. лямками через плечи под тоннелю назад, затем под полем к шахте и по одному сцеплял эти мешки за крюк, спущенный с чердака четвертый был на чердаке он сбрасывал порожняк поднимал мешки наверх, разносил их тихо ступая по всему чердаку и рассыпал невысоким слоем в конце же смены этот грунт забрасывал шлаком, которого на чердаке было очень много потом внутри смены менялись, но не всегда потому что не каждому хорошо и быстро выполнить самое тяжелые. просто изнурительной работы, копку и оттаску. Оттаскивали сперва по два, потом по четыре мешка сразу. Для этого закосили у поваров деревянный поднос и тянули его лямкой, а на подносе мешки. Лямка шла по шее сзади, а потом пропускалась под мышками. Стиралась шея, ломили плечи, сбивались с колени. После одного рейса человек был в мыле. После целой смены можно было врезать дубаря. Копать приходилось в очень неудобном положении. Была лопата с короткой ручкой, которую тащили каждый день. Ею надо было прорезать вертикальные щели на глубину штыка. Потом полулежа, опираясь спиной на вырытую землю, отваливать куски земли и бросать их через себя. Грунт был то камень, то упругая глина. Самые большие камни приходилось миновать, изгибая тоннель. За восемь-десять часов смены приходили не больше двух метров, проходили в длину, а то и меньше метра. Самое тяжелое было нехватка воздуха в тоннеле. Кружилась голова, теряли сознание, тошнило. Пришлось решать еще и задачу вентиляции. Вентиляционные отверстие можно было просверлить только вверх, в самую опасную, постоянно просматриваемую полосу близ зоны. Но без них дышать было не под силу. Заказали пропеллерную стальную пластинку, к ней поперёк приделали палку, получилось вроде коловорота. И так вывели первое узкое отверстие на белый свет. Появилась тяга, дышать стало легче. Когда подкоп шёл уже за забором, вне лагеря, сделали второе. Постоянно делились опытом, как лучше, какую работу делать. Подсчитывали сколько прошли. Два Лас или тоннель нырял под ленточный фундамент, затем уклонялся от прямой только из-за камней или неточного забоя. Он имел ширину полуметровую, высоту 90 сантиметров и полукруглый свод. Его потолок по расчетам был от земной поверхности метр тридцать, метр сорок. Боковины тоннеля укреплялись досками, вдоль него по мере продвижения наращивался шнур и вмещались новые и новые электрические лампочки. смотреть вдоль, это было метро, лагерное метро. уже прошел тоннель на десятки метров, уже копали за зоной. над головой бывал ясно слышен топот проходившего развода караула, слышен лай повизгания собак. и вдруг И вдруг однажды после утренней проверки, когда дневная смена еще не опустилась и по строгому закону беглецов ничего порощащего не было снаружи, увидели створу надзирателей, идущих к бараку во главе с маленьким резким лейтенантом Машеховским, начальником режима. Сердца беглецов опустились, заметили, продали или проверяют наугад. Раздалась команда «собирай личные вещи, выходи из барака все до одного». Команда выполнена. Все заключенные выгнаны и на прогулочном дворике сидят на своих сидорах. Изнутри барака слышен плоский грохот, сбрасывают доски в вагонах. Мачаховский кричит «Тащи сюда инструмент!» И надзиратели волкут внутрь ломики и топоры, слыша натужный скрип отдираемых досок. Вот и судьба беглецов. Столько ума, труда, надежд, оживления. И все не только зря, но опять карцеры, побои, допросы. Новые строки. Однако... Ни Мошеховски, никто из надзирателей, не выбегает ажесточенно радостно, потрясая руками, идут спотевшие, отряхиваясь от грязи и пыли, одуваясь недовольны, что и шащели впустую. Подходи по одному, разочарованная команда. Начинается шмон лишних вещей. Заключенные возвращаются в барак. Что за погром? В нескольких местах, там, где доски были плохо прибиты или явные щели вскрыт пол.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 Обнаружив на утренней поверке недостаточу 16 человек, надзиратели не сразу решат, что это подкоп побег, а кинутся искать по зоне. Подумает. Режимники пошли сводить счеты со стукачами. Будут искать еще в другом лагпункте. Не полезли через стену туда. Чистая работа. Подкопа не найти. Под окном нет следов. 16 человек ангелами взяты на небо.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 И чтобы из траншеи нельзя было утром обнаружить следов подкопа. По поселку идти группами с громкими безобидными шутками. При попытке задержать дружный отпор, вплоть до ножей. Общий сборный пункт около железнодорожного переезда, который проходят многие машины. Переезд, сгорбина дорогой. все ложатся вблизи на землю и их не видно. Переезд этот плох. Ходили из него на работу, видели Доски уложены кое-как, грузовики с углем и порожнее Тут перевариваются медленно Двое должны поднять руку, остановить машину сразу за переездом Подойти к кабине с двух сторон, просить подвезти Ночью шофер скорее всего один Тут же вынуть ножи, взять шофера на прихват, посадить его в середину Валька Рыжков садится за руль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 За два дня 4 октября взяли на этап двух участников – Тено и Володьку Кривошеина вора. Они хотели делать мастырку, чтобы остаться любой ценой, но опер обещал повезти в наручниках, хоть при смерти. Решили, что лишнее упорство вызовет подозрение. Жертвы для друзей подчинились. Так Тено не воспользовался своей настойчивостью влиться в подкоп. Не он стал тринадцатым.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 Ашёл, оказывается, по ночкару, увидел вошку, крикнул, выстрелил. И охранники, недостойные этого замысла и не разгадавшие его, стали великими героями. И мой читатель, историк-марксист, похлопывая линеечкой по книге, садит мне с "Да, а чего ж вы не бежали? А чего ж вы не восстали?" И все прогрессы уже выпалшие в лаз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 «Метро! Но мы! Наша бдительность! А всего-то вошка!» Поднятая тревога не дала и ушедшей четверки дойти до железнодорожного переезда. План рухнул. Они перелезли через забор пустой рабочей зоны в другой стороны дороги, перешли зону, еще раз перелезли и двинулись в степь. Они не решились остаться в поселке и ловить машину, потому что поселок уже был переполнен патрулями.